Эпилог «Папа, папа, поймай бабочку!» – звенел детский голосок. «Вон ту, с красными крылышками!» Гвоздь разогнул натруженную спину, смахнул под лба оглядел каменную глыбу, над которой трудился с плазменным резаком и, поняв, что нормальный прямоугольный блок из нее выйдет только где-то через час, ответил «Солнышко, попроси деда Палыча, папка сейчас очень занят» но едва он вознамерился сделать очередной надрез, как его без бесцеремонно толкнули. «А мама говорит, что я ваше единственное и самое-самое важное занятие на свете», заявила чудо с двумя косичками и с носом, усыпанным веснушками. Причем цвет волос малышки был снежно-белым, и лишь самые кончики косичек уходили в угольную черноту. «Все верно, мама говорит, но ангар сам себя не достроит. Вон и палы уже новую каменюку тащит». Гвоздёв махнул в сторону доспеха, самостоятельно тащившего на загривке большой осколок серого камня. Палыч столько раз доказывал свою лояльность человечеству, что Рома путём нехитрых манипуляций предоставил гневу полуденного солнца полную автономность без всяких сомнений. «Ну, пап!» «Эй, работяги!» – выглянула из каменного дома с пластиковой крышей ласка в цветастом переднике. «Ужин на столе!» «Мне ещё полчаса!» «А мне бабочку!» – вторила гвоздю дочка. «Я сейчас возьму свою большую скалку», – шутливо пригрозила Ласка. «Готовлю им ужин из трех блюд, а у них в голове сплошные бабочки». «Не будем расстраивать маму, лисичка, ты же знаешь, она терпеть не может готовить, но для нас она постаралась». Гвоздь отложил резак, потрепал дочку по голове и вместе с ней направился к дому. «Полыч, мы ужинать, идешь с нами?» «Заряд на шестидесяти процентах! Спасибо, я не голоден!» прозвучало из динамиков гнева полуденного солнца. Стрелять, взрывать и умыкать ценные вещи ласка умела гораздо лучше, чем готовить. Что-то было пересолено, что-то пережарено, но гвоздь ел и нахваливал. «Уф!» – отвалился от стола Андрей. «Мне кажется, я наелся до конца вахты!» «Уверен? У нас еще двое суток!» «Я не хочу!» – захныкала лисичка. «Не хочу в долгий сон». «Да брось, это всего-то на три месяца года», – успокоил ее гость. «О, солнце садится». Солнце не то чтобы садилось, оно как бы мгновенно уходило за горизонт. Сразу, без сумерек, наступала ночь. Такое было бы невозможно, если бы домик и заросший зеленью сад вокруг него освещало настоящее светило. Но лучи с трудом пробивались через плотную облачность на Надежде. Да и погода была постоянно дрянь и счета. Поэтому над домом был возведен огромный купол с мощнейшим прожектором на его вершине. Горит прожектор, значит сейчас день. А выключается по таймеру, все, пора спать. Да и подпол в доме был не совсем обычный, уходящий под землю почти на километр». Если нормальные люди в подвале держат варенье и соленье, то здесь полки были завалены боевыми машинами, оружием и боеприпасами. Но главную ценность представляло не внушительное материально-техническое богатство, а люди, дремлющие в саркофагах гибернационного сна, гвардия звездного маршала, бойцы, неоднократно спасавшие Землю от неотвратимых катастроф, ударный кулак из гемпов Максима спецназ «Шоджи», исследовательская группа «Ромы» и экипаж «Эмили Рис». Все они дежурили вахтами, устраивая общий сбор с шашлыками и пикником только три раза в году. Дежурили, ожидая земли сигнал СОС. Дежурили, надеясь на то, что никогда его не услышат. Они были вариантом «Б» для всего человечества. Страховкой на любой опасный непредвиденный случай – Именно на такой случай на орбите замер законсервированный Ли, готовый пробудиться и доставить команду надежды в любой уголок Вселенной. Звездный маршал не мог уйти в отставку, но отдых он заслужил. Семейный отпуск, который мог продлиться целую вечность. Конец книги. Текст читал Алексей семёнов